Лариса. Все эти полудетские годы, некрепшие отношения, страхи, сомнения и разочарования были уже полузабыты. Москва брала своё. Шура танцевал в одном московском театре, Лидка в другом. Дороги их никак не пересекались, а специально их никто и не пересекал. Борис ей писал, часто и красиво. Но что молодой девушке делать с письмами в таком большом городе? Она вежливо отвечала, ничего не обещала, спрашивала, как там родня, Саратов, Волга. Эта переписка стала уже обыденной, как между близкими родственниками, когда досконально всё друг про друга знаешь, но по инерции или из приличия продолжаешь задавать вопросы. Так и шло. Год или даже два письма приходили всё реже. Борис писал, что тоже скоро собирается в Москву. Вызвали его на интересную работу. А однажды прямо у ворот двора на Поварской Лидка увидела со спины красивого, осанистого мужчину с чуть кудрявым, непослушным вихром, который он всё время поправлял рукой. Что-то знакомое было в этом жесте, что-то очень знакомое. И Лидка мучительно старалась вспомнить что, так похоже, делал из саратовских мальчишек. Но со спины элегантного мужчину не узнала. Она подходила к воротам, а тот уже зашел во двор и бодро зашагал, скорее всего, ко входу клуба писателей, туда, направо. Просто больше некуда ему было идти. В том углу был и их дровяной дворик с подземельем. Да вход в клуб. Литка стояла уже на поварской за воротами, роясь в сумочке, и краем глаза глядела через решетку вслед незнакомцу. Никак все он был, совсем не как все. Со скрытыми повадками, породистый. В каждом шаге чувствовалось значение. Лидка залюбовалась силуэтом и приостановилась. Таких просто не бывает, подумала она. Во всяком случае, она ещё таких не видела. Она как-то привыкла, что все её красивые друзья женщинами совсем не интересовались. Среди балетных это часто бывало. Ну Незнакомец выглядел по-другому, и не почувствовала она ничего двусмысленного, а уж такие вещи она различала хорошо. Забыла о нём. А через несколько дней столкнулась во дворе нос к носу. Это был Борис, изменившийся, сильно возмужавший, оставивший в Саратове свою форменную шинель с фуражкой, прифасонившийся и посерьёзневший. Они оба чуть не присели от неожиданности. Литка. А я собирался написать тебе письмо, чтобы собрать тым адресом уже, чтобы был куда отвечать. Борис раскраснелся от удивления и неожиданности. Приехал. Ты уже работаешь? Как ты? Литка смотрела на него во все свои зелёные глаза и ещё не до конца верила, что тот хорошенький мальчик превратился в такого яркого мужчину. Хотя чувствовалось теперь в его глазах с повалокой какая-то сумрачность и неосознанная тревога, то ли недовольство собой, то ли окружающими, работы. Горкий вызвал. "Горкий?" удивилась Лидка. "Вот как? А кем ты теперь? Директором клуба писателей? Дело новое и ответственное. А ты здесь живёшь?" "Да". Оба они странно себя почувствовали, встретившись тогда случайно в Литкином дворе вроде по письмам были близки и шутили, обсуждали любые темы, вспоминали юношескую жизнь, как Борис ревновал тогда к Шурке, и про сестер-братьев, их любовь и опыт, и про родителей, их проблемы и тревоги, и даже про мировую революцию могли перекинуться, и стихи Маяковского обсудить. А тут стояли оба словно неживые, выдавливая из себя по слову, будто только сейчас на улице познакомились» мешали им произнесенные слова. Оба привыкли друг друга читать, не слушать. «Ну ладно, я как-нибудь зайду», — произнес Борис, отводя глаза. «Да, и мама будет рада тебя видеть, и сестра». «Да мы там, видишь, Арку? Заходи!» Лидка протянула ему руку, и он ее по-товарищески пожал. Борис приходил теперь в их двор ежедневно, скромно здоровый со всеми по пути и скрывался за массивной дверью главного дома усадьбы там где располагался теперь клуб писателей Лидка видела его иногда как он проходил мимо китайских яблонь заговаривал о чём-то с Старасом тот кивал нежно гладил головки двух райкиных близнецов самозабвенно копавшихся в пыли махал и кланялся поле которая сидела у входа в дом Борис Борис красивое имя Лучше, чем Шура, правда? спросила она у сестры. Необычное какое-то. А Шура девичье, скорее, да? Ну да, уж стопроцентно мужское. Ну нормальное. Чего ж необычного, удивлялась Сиида. Я понимаю, если б его звали Антип или Елиазар. А Боря? Хмм, чего ж тут такого? Красивое русское имя. Если сына рожу, так и назову. Нет, совсем даже не необычное. «Борис! Борис!» — настаивала Литка и слушала себя, как произносится это имя. Стала почему-то постоянно думать о нем. Борисе, ежедневно проходящем мимо их входа в подземелье. Литка старалась чаще бывать дома и невзначай попадаться ему на глаза. Вешала белье, например, именно в то время, когда он шел на работу или, закончив ее, выходил во двор. И не нужно совсем ему было знать, что бельё часто вывешивалось сухим и даже уже глаженым. Какая разница? Главное, Лидка должна была его красиво развешивать, а уж это она могла без всякого сомнения. Балерина же и вдруг однажды увидела его, Бориса, у самого входа в их подземелье. Сначала даже не поняла, что это он. Она поднималась по кривым ступенькам вынести мусор, неприбранный и запыхавшийся А он стоял прямо в дверях, закрывая собой весь белый свет. Лидка сощурилась и не поняла: чья это тень? Кто там так не вовремя? Зачем? Она заслонилась рукой от солнца, пытаясь рассмотреть пришельца, но полело вовсю, и она только и увидела ярко-белые подсвеченные волоски, как светящийся нимб над его головой. Обошла кругом, и когда наконец поняла, что это Борис, вспыхнула от неожиданности. "Здравствуйте", выдохнула она. Вот ты решил зайти? просто ответил он. Сейчас я быстро мусор выброшу. Неудобно так, некрасиво. Подожди, не уходи, стой здесь. И она выбежила с ведром к большому баку, который стоял у самых ворот. Торопилась очень. Борис стоял на том же месте, стоял, не двигался, как она просила. Да, извини. Ну, как у тебя на работе? несколько официально произнесла Лидка, хотя внутри всё трепетало. Да, всё хорошо, вроде не жалуюсь сказал он: "Я всё время наблюдаю за тобой в окно. Я уже 2 недели не могу работать. Что же тебе мешает?" Лида сделала вид, что не понимает, о чём речь. Она с одной стороны была разочарована, что город так быстро пал, и дальше томно развешивать бельё, призывно вздыхать и выстраивать сложный природный сценарий отношений мужчины и женщины, продумывать шаги наступления, уже было не нужно, а с другой Она понимала, что чары её колдовские на самом взлёте, если такой мужчина сам идёт в сети, спрятав куда подальше свою мужскую гордость. Я утратил работоспособность, прозвучал странный ответ. Я иду на работу, чтобы увидеть тебя. Прихожу и весь день смотрю на тебя в окно. Мне кажется, что мне снова 18. У меня встали все дела. Чем же я могу помочь? Подняла на него лидки изумрудные глаза. Не знаю. Давай куда-нибудь сходим? Куда? Лидка механично задавала вопросы, ответы на которые ей совершенно неинтересно было слышать. Просто поскорей бы. С ним. С Борисом куда-то уйти, чтобы он взял за руку и повёл. Неважно куда, просто увёл и всё. Так куда, говоришь, ты хотел меня пригласить? Ещё раз повторила Лидка, подпуская в голос интонацию заинтересованности. Ну так, самой малость. В ресторан можно, в я на цыган. Или хочешь в Эрмитаж? В ресторан? Удивилась Лидка. У меня что, такой голодный вид? Как-то банально это в ресторан. Скажи, что ты хочешь, я всё исполню. Борис это произнёс так, словно стоял перед главнокомандующим. А пойдём-ка в планетарий. Там такие лекции очень научные про планеты, звёзды. Сестра Хадил рассказывала. Я давно хотела посмотреть, но всё никак не могла собраться. Литка была уверена, что она это хорошо придумала про планетарий-то. Ровно в 7 за тобой зайду, обещающе произнёс Борис. Я сама выйду во двор, не надо заходить, попросила Литка, испугавшись, что их бедненькое и сыренькое подземелье испугает директора клуба писателей. Борис ещё раз пристально посмотрел на неё, продырявив взглядом насквозь, а Литка только сильнее схватилась за ручку пустого цинкового ведра, чтобы устоять и не броситься ему на шею. «До встречи, Борис Матвеевич. До вечера». Самое важное, о чем сейчас думала Литка, в чем пойти. Как одеться? Ведь до вечера оставалась с гульки нос. Внешности она уделяла много времени, но цель ее заключалась в том, чтобы выглядеть не кричаще и ярко, а чисто, опрятно и достаточно скромно, с тем самым изысканным шиком, который она себе могла легко позволить. Шила она прекрасно. Вкус у неё был отменный. Они с Идой даже организовали у себя в комнате кружок кройки и шитья, поскольку Лидка устала от постоянных соседских просьб что-то выкроить, сточать и сметать, да и времени на это не было. А теперь по субботам, будьте любезны, с 3 до 5, прошу вас, с вашими выкройками и моделями ко мне в подземелье. Зингер всегда в ожидании. Стол пуст, ножницы мелкие, катушки, сантиметровые ленты всё готово. Во всём помогу, всему научу. А так вдвоём весело. Одна кроит, другая строчит, и вместе с соседкам всё объясняют. Красота. Лидка подошла к большому шифонеру из красного дерева и распахнула широким нетерпеливым жестом дверцы, будто собиралась в него войти. Платьев было совсем немного, но штучные, продуманные отделанные и сшитые без единой торчащей нитки, одинаковыми по размеру стёжками с аккуратнейшей изнанкой. Все высококлассной, собственно, ручной работы. Не отличишь от Ломановских. Она даже совсем не мучилась в выборе. Просто сняла с вешалки довольно скромное, лёгкое платье, светло-синее, в белый, мелкий, почти незаметный горошек с необычным, удивительно ажурно вышитым большим воротничком. А на воротничке были маленькие разные по размеру звёздочки. Ну и что, что пятиконечные? В то время другие звёзды были не в моде. Зато объёмные, прямо выступающие, выпирающие и ярко-красные. Лидка набросила платье, туго застегнула красный узенький поясок, который заранее взяла у Итки, надела белые носочки и красные с ремешками туфельки на каблучках. Вот так она оделась. На то первое свое московское свидание с Борисом. Повертелась еще у зеркала и закрыла, наконец, шкаф, удовлетворившись увиденным. Они стали снова встречаться. Мой дед и моя бабушка. Они впились друг в друга, как саратовские мартовские клещи. «Не все ж коты бывают мартовскими». Они пили кровь друг друга, заставляли ревновать, потрошили душу, заглатывали друг друга, умирали от любви, держались за руки. Они страшно мучили друг друга, но всё было гладко. Они оба были необычными людьми и во многом не совпадали. Но обоих объяла тогда нечеловеческая страсть, доставляющая мучения физические. Страсть, случающаяся довольно редко среди людей. Лидка вдруг бросала всё и уезжала на гастроли, хотя легко могла отказаться. Борис пил и страдал, а через месяц она возвращалась и узнавала, что он теперь не Киреевский, а Болидов, что он болеет Лидой, как объяснял, и подписывал все свои статьи именно так. Борис Болидов. Борис болеет Лидой. И пусть все об этом знают. Болел долго. Острое состояние перерастало в хронику, потом недуг снова обострялся, опять затаивался, но никогда не проходил. Симптомы были постоянны. Лечение Борис подбирал неудачное, но очень обычное для русского человека. Пил. Он пил, ревновал, писал письма, слал телеграммы, снова лечился. Во время одной из ремиссий Литка забеременела. Долгое время всё было прекрасным и многообещающим: прогулки в парке Горького и поездки в Сокольники и на Сетунь, подарки и рестораны, обещания и планы на будущее. Борис казался абсолютно счастливым, когда родилась дочка. Долго подбирали имя. Родня всё была недовольна: то ей не понравится, и она старается отговорить новоявленную мать. То Ароша сделает гримасу, то Борис выступит категорически против, тогда поле положило долгим выбором конец. Пусть станет Аллой. На древнееврейском это богиня. Кто против того, чтобы такая красавочка стала богиней? Поднимите руки. Кто против того, чтобы девочка стала самой счастливой на свете? Кивните головой. Кто не хочет того, чтобы крошка стала в будущем примером для всех? А за Хенвей? Есть против. Кушмирентохас. Есть воздержавшиеся слимазлы. Когда назовём девочку Аллой, богиней, всё, мать моя, споры окончены. Вся большая семья бросилась залюбливать Алёнку. Деды, бабушки, дядьки, тётки, двоюродные, троюродные, саратовские, московские. А как же первая внучка, продолжение рода. Важно очень. А потом и другие внуки от других детей пошли, ото всех, кроме Ароши. Женился он на Борисовой сестрёнке Вале, хрупкой, болезненной девушке, тонкой и прозрачной красавице с постоянными мигренями. Тупиковая оказалась ветвь. Жалко.